8. Утром Сюзанна проснулась от тяжелой дремы среди припасов на повозке рикши и увидела, что Роланд стоит на перекрестке и смотрит вдоль тропы луча. Она слезла с тележки очень осторожно, потому что тело затекло, а она не хотела упасть. Чувствовала, что замерзшие кости в ее теле стали хрупкими и при малейшем ударе могли разлететься в дребезги, как стекло. «Что ты видишь?» – спросил он ее. «Теперь, при свете, что ты видишь в той стороне?» Белая полоса оказалась снегом, что ее не удивило, поскольку к этому все шло. А вот что удивило, более того, безмерно обрадовало, так это деревья, которые возвышались за белой полосой. Зеленые хвойные деревья. Живые деревья. «Ой, Роланд, какие они красивые!» — воскликнула она. «Пусть даже стоят в снегу, все равно красивые, ага?» «Да». Он высоко поднял ее и повернул лицом в ту сторону, откуда они пришли. За кладбищем мертвых домов она увидела малую часть плохих земель, через которые они прошли. Нагромождение скал, местами выпирающий из него холм с крутыми склонами или столовую гору. Подумай об этом. За теми землями, которые ты видишь, находится Федик. За Федиком Тандерклэп. За Тандерклэпом Кальи и лес, которым заканчивается пограничье между Срединным и Крайним мирами. Лад еще дальше. А за ними речной перекресток. Потом Западное море и Великая пустыня. А уж за ними, затерянные в лигах и во времени... Остатки внутреннего мира Феодов, Гелиада Места, где даже сейчас живут люди Которые помнят любовь и свет Да Ответила она, не понимая, к чему он клонит Туда повернулся Алый Король Чтобы излить свою злобу Сам он намеревался пойти в другую сторону Ты должна понимать, к темной башне И даже в своем безумии отдавал себе отчет, что нельзя уничтожать землю, по которой собираешься пройти. Ты сам и те, кого решил взять с собой. Стрелок прижал ее к груди и поцеловал в лоб с такой нежностью, что она едва не заплакала. Мы втроем войдем в замок и поймаем Мордрода в западню, если удача повернется к нам лицом, а к нему спиной. «Потом пойдем дальше, в живые земли. Там будет дерево для костра и дичь, которая даст нам свежее мясо для еды и шкуры для одежды. Ты сможешь пройти еще немного, милая? Ты сможешь?» «Да!» — кивнула она. «Спасибо, Роланд!» Она обняла его и в тот самый момент посмотрела на Красный замок. В пребывающем свете... Могла видеть, что камень, из которого его построили, пусть и потемнел с годами, поначалу был цвета свежей крови. Она вызвала из памяти разговор с Мия в галерее на крепостной стене замка Дискордия. Вспомнила красный свет, пульсирующий на горизонте. Практически там, где они находились в данный момент. «Сейчас же иди ко мне, а не то вообще не сможешь прийти». «Ибо король может околдовать даже на расстоянии!» Мия говорила о том самом пульсирующем темно-алом зареве, но... «Его нет!» — сказала она Роланду. «Красного света, идущего от замка! Кузницы короля!» «Так Мия называла его источник! Его нет!» «Мы ни разу не увидели его, пока шли сюда!» «Нет!» — кивнул Роланд, и улыбка его потеплела. Я уверен, что он потух в тот самый момент, когда мы прекратили работу разрушителей. Кузницы короля больше нет, Сюзанна. И уже не будет никогда, если боги выкажут свою доброту. Так много мы сумели сделать, хотя нам и пришлось заплатить дорогую цену. Во второй половине дня они подошли к Лекас Руарюс, который, как выяснилось, покинули не все его обитатели».